Фан-Зон, Фан-Зон, фан Мэри Робинетт Коваль, Рог Небес. Читает Людмила Чайковская. Посвящается моей племяннице Лори Олафсон, которая смело идет вперед. Когда помочь себе ты можешь сам, Зачем взывать с мольбою к небесам? Нам выбор дан. Те правы, что посмели. Кто духом слаб, тот не достигнет цели. Любимый так высок, я так низка, Взираю на него издалека. Но больше чем скромность и величие, Природа может сочетать различия. Незбыточно Так говорит лишь тот, кто мешкает, колеблется и ждет. Возможно ли, чтоб любовь не победила, Когда в ней есть и мужество, и сила? Болезнь монарха. Ошибусь ли я? Но я решилась. Мысль тверда моя. Елена. Конец делу венец. Уильям Шекспир. Перевод Донского. Глава первая. Руководитель МАК предостерегает от сокращения бюджета. Автор Джон У. Финни. Специально для National Times. 16 августа 1961 года. Сегодня Гораций Клеменс, глава Международной космической коалиции, предостерег Организацию объединенных наций, заявив, что любые сокращения без того минимального бюджета на освоение космоса приведут к невозможности провести пилотируемый полет с высадкой на Марс в этом десятилетии. Он также предупредил, что любые отсрочки в плане программы освоения Красной планеты повысят стоимость первой экспедиции на Марс, которая на настоящий момент, согласно расчетам, составляет 20 миллиардов долларов США. Клеммонс заявил, что в результате сокращения годового бюджета на 600 миллионов, произведенного Конгрессом Соединенных Штатов Америки, МАК пришлось пожертвовать страховкой, которая была включена в программу на случай непредвиденных и непреодолимых технических проблем, а также отложить крайне важные экспериментальные полеты на космическом корабле «Сигнус». А вы помните, где вы были, когда зонд «Дружба» Достиг Марса. Я собиралась возвращаться с Луны. Я тогда находилась на базе Артемида на трехмесячной вахте и возила геологов из нашей крошечной колонии на изыскания в разных районах. Хотя всех нас называли космонавтами, только несколько человек были пилотами. Под этим гордым званием я имею в виду славную профессию водителя автобуса. Остальные две сотни жителей базы приходили и уходили. Зависело это от требуемой квалификации. И только около 50 человек были постоянными обитателями подземных бункеров, которые мы называли своим домом. Вместе с половиной обитателей базы я то ли прыгала, то ли шагала по погребенной под поверхностью луны трубе, похожей на кротовый ход. Эту трубу мы прозвали Бейкер-стрит. а вела она к нашему мидтауну бейкер стрит одна из самых знаменитых и оживленных улиц лондона мидтаун центральный район лондона и сердце британской столицы из за отсутствия вокруг луны плотной газовой оболочки которая могла бы защитить нас от космического излучения нам пришлось поскрести грунт и зарыть трубу туннелей в слое реголита. с точки зрения эстетики Экстерьер базы напоминал разрушающийся замок из песка. Внутри же почти все поверхности были покрыты гладким прорезиненным слоем, в котором то тут, то там мелькали световые шахты, алюминиевые опоры и гермостворки. Одна из дверей с шипением открылась, из нее, держась за ручку, выскочила Николь. Потом она потянула ее обратно и плотно закрыла за собой. Я широко расставила ноги, чтобы не улететь вперед после последнего приземления. Николь прилетела сюда по ротации на последнем корабле, и я была чертовски рада ее видеть. «Доброе утро!» «А я думала, ты уже должна лететь на землю!» Как и я сама, Николь была в легком герметичном комбинезоне, а к поясу у нее крепился прорезиненный защитный шлем, прямо как противогаз в военное время. Не ахти какая защита, но в случае внезапной разгерматизации труп эти штуки могли подарить нам 10 минут на то, чтобы мы добрались до безопасного места. Так и есть, но я не могла пропустить высадку первого зонда на Марсе. В тот момент я несла вахту в должности второго пилота маленького челнока, направлявшегося с базы на орбитальную станцию под названием «Лунетта», принадлежавшую маг По правде говоря, это был всего-навсего космический автобус, но все большие звездолеты, вроде кораблей класса «Солярис», направлявшихся с «Лунетты» на Землю, управлялись мужчинами. Впрочем, я не воспринимаю это близко к сердцу. Ничего такого. Я похлопала ладонью по вещевому мешку, который висел у меня на плече. После этого я сразу полечу на «Лунетту». Передает меня привет горячему душу. Мы вместе отправились дальше по Бейкер-стрит, передвигаясь длинными прыжками. Как думаешь, мы увидим марсиан? Вряд ли. Планета кажется такой же пустой, как и Луна, по крайней мере, на снимках с орбиты. Мы добрались до конца туннеля. Показатели перепада давления на панели у двери обещали 0,34 бара, так что я нажала на трещоточную рукоять чтобы открыть створку. Натаниэль говорит, что он себе клыки вырвет, если там и впрямь обнаружатся марсиане. Весьма выразительно. Кстати говоря, как у него дела? Хорошо. Я потянула дверь. Он в последнее время только и говорит, что о... М -м, запуске ракет. Николь со смехом скользнула в шлюзовый отсек, отделявший Бейкер-стрит от мидтауна серьезно вы двое будто новобрачные да я даже дома не бываю надо тебе его снова сюда позвать в гости она подмигнула сейчас ведь уже есть вариант с отдельным жилым модулем да только вам с сенатором надо посерьезненее отнестись к той проблеме что вентиляция слишком хорошо проводит звук я начала толкать люк обратно поддержите дверь Со стороны Бейкер-стрит к нам приближался неровными прыжками Юджин Линдхольм. Если вдруг вам никогда не доводилось видеть, как люди передвигаются в условиях слабой гравитации, то выглядит это примерно так, как если бы маленький, еще неуклюжий ребенок скакал со скоростью гепарда. Я открыла дверь пошире. Юджин неловко скорректировал курс и врезался головой прямо в косяк, пролетая через проем. Ты в порядке? Николь ухватила его за руку, не давая улететь дальше. Спасибо. Он прижался одной рукой к потолку, чтобы восстановить равновесие. В другой руке он держал стопку бумаг. Николь бросила на меня беглый взгляд, а затем двинулась к люку, который вел в Мидтаун. Я кивнула и закрыла дверь, выходившую на Бейкер-стрит, но Николь к своему люку не притронулась. Что ж, Юджен, «Как человек, который летает с Паркером...» Она кивнула головой на бумаге в его руке. «Ты не хочешь случайно что-то из этого выронить?» Он ухмыльнулся. «Если ты вдруг надеешься увидеть график дежурств, у меня тут всего лишь вырезки рецептов для Миртл. Проклятие!» Она открыла люк, и мы направились в Мидтаун. От перепада давления на нас хлынул запах, который весьма редко можно встретить на луне — глинистый, яркий и теплый аромат воды. В центре колонии был широкий открытый купол, куда через светофильтр проникал свет, питавший растения. Это строение стало первым постоянным сооружением на базе. Территория вдоль стен была поделена на жилые модули. Порой мне хотелось снова спать там, Но новые помещения для пилотов были очень удобно расположены, рядом с аэродромом. В других модулях, помимо всего прочего, находились офисы и наш единственный ресторан. Еще тут были барбершоп, магазин секонд-хенда и музей искусства. В самом центре приютился крошечный парк. Этот самый парк занимал площадь не больше двух широких кроватей, а в его центре пролегала тропинка. но тут было зелено. Что же мы выращивали в этой всеми силами окультуренной почве? Одуванчики. Оказалось, что при правильном приготовлении они довольно вкусные и питательные. Еще один всеобщий любимчик — опунция. У нее очень красивые цветки со сладкими стручками и плоские листья подушечки, которые можно пожарить или запечь. Выходит, что многие сорняки — отлично годятся для выращивания в бедной почве. Вот это да! Юджин хлопнул себя по бедру. А дуванчики вовсю цветут. Мертл угрожала попробовать свои силы в изготовлении вина из одуванчиков. Под словом «угрожала» ты имеешь в виду «обещала»? Николь проскакала мимо грядок. Ах да, Эльма, когда вернешься домой, можешь еще передать от меня привет сухому мартине Сделаю двойной. Я думала, что мы станем одними из первых поселенцев на Луне вместе с Натаниэлем, но после строительства базы Артемида коалиция переключила свое внимание на освоение Марса, и ему пришлось остаться на Земле для разработки планов. В МАК только и разговоров, что о Марсе. О нем говорили вычислители, корпевшие над уравнениями. Перфораторщицы, вбивавшие бесконечные строки кода. Сотрудницы столовой, раскладывавшие по тарелкам картофельное пюре и зеленый горошек. на Натаниэль со своими расчетами. Марс захватил всех. И на Луне дело обстояло точно так же. В дальнем углу Миттауна из центра запуска выволокли огромный экран диаметром 120 сантиметров и соорудили для него что-то вроде подиума. Перед телевизором, судя по всему, собралась добрая половина всей колонии. Хиллиарды притащили плед и организовали что-то вроде пикника. Но они не единственные решили превратить все это дело в вечеринку. Чаны, Бхаттрами и Рамиресы тоже расположились на земле вокруг подиума. Ни у кого еще не было детей, но в остальном возникала иллюзия почти настоящего города. Миртл тоже раскинула плед. Она помахала Юджину. Он улыбнулся и помахал ей в ответ. «А вот и она! Да, мы не хотите ли присоединиться? На пледе всем места хватит. Спасибо! Было бы здорово!» Я прошла за ним к пледу, который, судя по всему, был сшит из лоскутков старой формы и устроилась бок о бок с Юджином и Миртл. Она постригла волосы, сменив пышный начес, на прическу, чуть более подходящую для Луны, поскольку аэрозоли в космосе — не лучшая идея. Они с Юджином добровольно вызвались стать постоянными местными обитателями. Я ужасно по ним скучала, когда была на Земле. «Тихо!» — прокричал голос из толпы, прервав ропот всеобщих разговоров. «Начинается!» Я поднялась на колени, выглядывая из заголов сидевших впереди. На зернистом черно-белом экране шло прямое вещание из Центра управления полетами в Канзасе, хотя до нас оно доходило с задержкой в 1,3 секунды. Я внимательно всматривалась в каждый кадр, выискивая на Натаниэля. Я любила свою работу, но месяцами находиться вдали от мужа было непросто. Иногда я даже подумывала о том, чтобы уволиться и вернуться к расчетам. На экране я видела басиру, которая упорно трудилась над уравнениями, а телетайп в это время выплевывал страницы. Она провела жирную черту под одним числом и подняла голову. Судя по доплеровским сигналам, произошел второй этап отстыковки. Сердце быстро забилось у меня в груди, ведь это означало, что зонд вот-вот войдет в атмосферу Марса, точнее, уже вошел. Самое странное здесь было вот что. Все данные, которые Басира получала с Марса, сообщали о том, что произошло 20 минут назад. Миссия уже завершилась успехом или провалилась. 20 минут назад. Я взглянула на наручные часы. Сколько у меня еще есть времени, прежде чем придется поспешить в ангар? Из динамиков телевизора раздался голос Натаниэля. И я с тоской вздохнула. Вход в атмосферу через 3, 2, 1. Скорость — 117 тысяч километров. Дальность полета до места приземления — 703 километра. Ожидаемое раскрытие парашюта через 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Пуск. Ждем подтверждения. Казалось, все находившиеся под куполом задержали дыхание, все замерло, и в воздухе слышалось только нескончаемое тихое гудение вентиляторов. Я наклонилась в сторону экрана, как будто надеясь разглядеть цифры, выходившие из телетайпа, или помочь Басири с математическими вычислениями. Хотя, по правде говоря, прошло уже четыре года с моего ухода из вычислительного отдела, когда мне приходилось работать с чем-то посерьезнее базовой астродинамики. Подтверждаю раскрытие парашюта. Мы засекли парашют. Кто-то издал радостный вопль. Мы еще не опустились на поверхность, но... Ох, мы были так близки. Я обернула пальцы краешком пледа, сжимая его так сильно, словно могла таким образом управлять зондом. Ждем от аппарата подтверждение, что запущена тормозная двигательная установка. И сейчас на Натаниэль... тоже говорил о чем-то, что уже произошло 20 минут назад, в то время как я слушала его голос из прошлого, 1,3 секунды назад, при космоса. К этому моменту зонт уже должен был приземлиться. «Пожалуйста, о, пожалуйста, пусть он будет прав, потому что если с высадкой произойдет неудача, всей марсианской миссии сразу же и надолго придет конец. Я снова взглянула на часы. Он должен уже объявлять о подтверждении посадки, но секунды шли, а объявления все не было. Оставайтесь на связи. Мы ожидаем подтверждения от сети дальней космической связи и ретранслятора Лунетты. Натаниэля больше не показывали, но я представляла, как он стоит за своим столом, так сильно сжимая в руке карандаш, что тот в любую секунду мог треснуть. Раздался гудок. Рядом со мной Николь резко втянула носом воздух. Что это? Гудок повторился, и тут же центр управления полетом взорвался радостными криками. Натаниэль повысил голос, пытаясь перекричать всеобщий гомон. То, что вы сейчас слышите, дамы и господа, подтверждающий гудок нашего марсианского зонда это первый случай вещания с другой планеты подтверждаю зонд дружба приземлился тем самым подготовив почву для будущего пилотируемого полета я вскочила на ноги как и все остальные напрочь позабыв о гравитации я смеялась и неуклюже вертелась в воздухе, радуясь успеху зонда дружба и команды которая отвечала запланирование миссии ты опоздала грисом сердито зыркнул на меня когда я с размаху влетела в комнату отдыха пилотов у аэродрома он сделал глоток кофе из бумажного пакетика его дорожная сумка была прикреплена к ближайшей скамье я взглянула на часы висевшие на стене на тридцать секунд это все еще опоздание он был прав но больше этого некому было заметить, да и запуск состоится не раньше, чем через два часа. «А ты все еще мерзкий. Хе, полагаю, ты смотрела высадку?» Мы направились к кораблю, и он протянул мне план полета для изучения. Грисом много ворчал, но, повернут на космосе, он был не меньше моего. Я кивнула, бегло просматривая страницы с указанием времени работы двигателей и скорости горения, пространственного положения и скоростных характеристик. Полет до Лунетты займет три дня, и все это время заняться будет особо нечем, если не считать контроля за всякими показателями. Черт бы всех побрал, даже процесс замедленного повышения давления от значений лунной базы до стандартов Лунетты был автоматизирован. «Там особо не на что пока смотреть, но мне просто хотелось, не знаю, быть там». Грисом хмыкнул. «Ага, я также следил за высадкой на Луну». Между нами ненадолго повисло молчание. Он как бы напоминал о том, что три года назад я была на той миссии. Она превратила меня чуть ли не в звезду, и, пожалуй, это одна из причин, почему жизнь на Луне была мне чуть милее, чем жизнь на Земле». Здесь мне не нужно было иметь дело с фанатами, обычно. Ты смотрел? Я про высадку на Марс. Неа. Слушал по радио. Он пожал плечами. В этот момент мы как раз вышли в коридор, из которого можно было попасть в наш корабль. Провел немного времени со своей девочкой. Они меня распределили вниз, на бразильский космодром. Буду месяц обучаться работе на новом корабле. Класса «Полярис»? Он кивнул, и я невольно присвистнула. «Принято. Зависть активирована». Грисом фыркнул. «Там неделю уйдет на то, чтобы я вспомнил, как стоять прямо. Слишком много времени я провел здесь. Само обучение займет едва ли недели две. Все равно, судя по спецификациям, это не корабль, а мечта. К тому же Бразилия будет повеселее Канзаса. Я остановилась у люка, который вёл сразу в кабину пилотов, в ожидании, когда подрулит корабль, и убедилась, что разница давления составляла 0,34 бара, прежде чем открыть створку. Всегда существовал риск того, что с другой стороны нет никакого корабля, хотя мы и стояли у верного выхода. Когда отправимся домой, с вертикальной посадкой всё будет значительно проще. Будет не так мягко... как с приземлением на Луну. Он пожал плечами. Мне самому больше нравятся планирующие аппараты. Есть на что поглядеть во время посадки, но они больше зависят от погоды, а с этими бушующими ураганами... С другой стороны, я не прочь повисеть пару дней на орбите в ожидании подходящего окна. Понятное дело, но это только потому, что ты слабак в отношении гравитационной акклиматизации. Я нырнула в компактный отсек, предназначенный для пилотов. Вяло искусственная гравитация во вращающемся отсеке Лунеты составляла одну треть от гравитации Земли, прямо как на Марсе, и дарила отличную возможность возвращающимся с Луны космонавтам постепенно перестроиться. Надеюсь, когда полетим вниз, погода будет хорошая. Не терпится уже вернуться домой. Тогда тебе, пожалуй, стоило бы явиться вовремя. Я, засмеявшись, показала ему язык, и мы занялись предполетной подготовкой. Один из плюсов при взлете с поверхности Луны заключается в том, что здесь тебе приходится учитывать гораздо меньше переменных, чем на Земле. Здесь не идет речи ни о какой атмосфере. А значит, не приходится считаться с погодой, ветром, да и вообще ни с чем, кроме талики гравитации. Пассажирский отсек, располагавшийся за нашими спинами, вмещал 20 человек. Во время большинства полетов он был битком забит специалистами, которые возвращались на Землю после завершения своих проектов. Грузовой отсек точно так же заполнялся личным багажом, оборудованием для научных экспериментов и совсем немногочисленными статьями экспорта. Например, одна из наших геологов занялась резкой лунных скальных пород. и на Земле ее скульптуры стоили каких-то невероятных денег. Лунные лоскутные одеяла, мертл, изготовленные из переработанной ткани, также помогали выручить достаточно денег, чтобы обеспечить всех ее трех сыновей, по крайней мере, до окончания учебы. Изобразительное искусство удивительным образом процветало в космосе. Даже я внесла свой скромный вклад соорудив бумажные скульптуры из старых перфокарт. Вот только мне не хватило предприимчивости, чтобы попробовать заняться их продажей. На Земле даже те люди, которым не особенно нравилась программа по освоению космоса, приходили в восторг от всего, что спускалось к ним с Луны. Наверное, если тысячелетиями заниматься романтизацией какого-то места в мифах и легендах, энтузиазм просто не может угаснуть в одночасье. Мы с Грисомом довольно часто летали вместе, и предполетная подготовка превратилась в рутину. Не то, чтобы мы пропускали хоть какой-то из шагов. Рутина ли, отсутствие ли погодных помех, мы все равно сейчас сидели внутри штуковины, которая представляла собой самую настоящую бомбу. Забавно. Ко всему можно привыкнуть. Два часа спустя мы дошли до конца перечня проверочных операций. а пассажиры уже надежно пристегнулись в своих креслах. Грисом взглянул на меня и кивнул. «Пора зажечь эту свечку». Зарокотали двигатели. Их почти не было слышно в безвоздушном пространстве. Мы оторвались от поверхности Луны, и на разгоне я снова почувствовала вес собственного тела, как будто Луна хотела притянуть меня обратно. Внизу отдалялись серо-коричневые кратеры, теряясь в пламени выхлопных газов. Я только что сказала, что ко всему можно привыкнуть. Я солгала. Когда мы опускались на низкую околоземную орбиту и состыковывались с орбитальной станцией, я выполняла роль летчика-космонавта. Даже сидя в кресле второго пилота, из которого я по большей степени занималась только навигационными расчетами, я была непосредственно частью всего процесса. мы с Грисомом передали корабль летчикам сменного экипажа, которые направлялись на свою трехмесячную вахту на Луну и вплыли на станцию. А когда мы покидали Лунету, я превратилась в очередного пассажира, отправлявшегося с орбиты на Землю. В тот момент Международная аэрокосмическая коалиция еще не брала женщин пилотами на большие орбитальные ракеты. Не существовало никаких официальных распоряжений которые не разрешали бы нам ими управлять. Но каждый раз, стоило мне об этом заикнуться, мне отвечали что-то вроде того, что им хочется использовать мои навыки по назначению. Поскольку женщины-космонавтки попадали на службу благодаря своим вычислительным навыкам, нам было сложно добиться разрешения занять какую-либо другую должность. Я вплыла в пассажирский отсек вместе с остальным народом, направлявшимся на Землю. Хотя во вращающемся внешнем кольце Лунетты действовала искусственная гравитация, центр станции оставался неподвижным ради целей стыковки. Из-за этого обращаться с багажом было одновременно и легче и сложнее. Он ничего не весил, но имел тенденцию куда-то уплывать, если ты забывал его пристегнуть. Я протиснула свою сумку в маленькое отделение под своим сиденьем и потуже затянула ремни, прежде чем закрыть отсек. Эльма. В проход вплыла Хелен Кармуш в девичестве Ли. Она убрала свои темные волосы в конский хвост, и теперь их кончики плавали у нее над головой. Я и не знала, что ты будешь на этой ракете. Я широко улыбнулась и оттолкнулась ногами, чтобы ее обнять. Чуть не пролетев мимо цели, я привыкла, что на Луне есть хотя бы микроскопическая гравитация. Но Хелен... как настоящий мастер невесомости, быстро подставила ногу под поручень и поймала меня. Помните, я сказала, что ко всему можно привыкнуть? Так вот, столкнуться с Хелен на борту ракеты было все равно, что встретиться с ней в трамвае или на поезде. «Надо немножко подготовиться к земле», она бросила взгляд на сиденье рядом с моим. «Можно?» «Ну, конечно». Я поднялась вверх, пропуская ее на место. как дела у рейнарда она рассмеялась засовывая свою сумку в багажный отсек говорит что перекрасил стены в гостиной мне уже страшно я подтянулась поближе к потолку чтобы пропустить других пассажиров дело в выборе цвета или в недостатке навыков скажу всего два слова марсианский красный но откуда же ему знать она покачала головой с привычной лёгкостью затягивая ремни на багаже. «У нас ещё нет снимков с поверхности. Могло бы быть и хуже. Скажем, реголитный серый. Нейтральный цвет может оказаться неплохим решением». Она со щелчком захлопнула багажный отсек. «Как там на Натаниэль?» Я вздохнула, сама того не желая. У меня просто вырвался этот вздох. «Вроде бы хорошо». Она выпрямилась. и усадила себя в кресло. Звучит не очень хорошо. «Да нет, нет, он в порядке, все в порядке». Я тоже уселась в кресло и начала пристегиваться. Возясь с наплечными ремнями, я чувствовала на себе взгляд Хелен. «Просто тяжело, когда ты так долго находишься вдали от дома. Ну, ты знаешь». Она поудобнее устроилась в соседнем кресле и похлопала меня по руке. Зато теперь мы летим домой. Прости, я вообще не должна жаловаться. Мы всего три месяца не виделись. Хелен входила в команду, занимавшуюся подготовкой к марсианской миссии, так что она тренировалась вот уже четырнадцать месяцев. А когда на следующий год на Марс отправится экспедиция, они с Рейнардом и вовсе три года не увидятся. Я правда не знаю, как вы с этим справитесь. «Думаю, было бы куда сложнее, если бы мы были женаты дольше». Она подмигнула. «А так, все время медовый месяц в разгаре, понимаешь? Когда я вернусь домой, начнется запуск двигателя. Все двигатели в состоянии готовности». Над нашими головами ожили динамики. «Дамы и господа», — говорит капитан Клири. «Через минуту мы отойдем от станции». а приблизительно через час вы уже будете на Земле, на космодроме Канзаса. Рутина. Я проделывала этот путь от Земли на Луну или обратно больше десятка раз. И каждый раз был все более идеальным, все более нормальным. Сейчас все это воспринималось почти так же, как поездка на поезде в другую страну. Ну, за исключением вообще всех аспектов. По кораблю эхом прошел глухой удар, когда он оторвался от станции. За крошечным смотровым иллюминатором словно закружились светлячки. Это замерзшие капли конденсата на корпусе корабля вышли из тени станции и оказались под солнечными лучами. Нас окружал дрожащий мороз. Он светился на фоне чернильного мрака космоса. Мне постоянно хочется сказать, что все это давно превратилось в рутину, но на самом деле мы переживали настоящее волшебство. Огромная дуга станции над нами вращалась вокруг своей оси, так что кружилась голова. Если бы меня не удерживали ремни безопасности, я бы наклонилась вперед и прижалась лбом к иллюминатору. «Смотри!» — Хелен указала куда-то вперед. Со своего места я не могла ничего разглядеть. «Марсианский флот!» Корабль задрожал, и начал медленно поворачиваться, занимая положение, из которого можно было сойти с орбиты. В поле зрения появился флот из трех кораблей, специально разработанных для первой экспедиции на Марс. На фоне чернильно-черного неба два пассажирских судна и корабль снабжения казались цилиндрами неправильной формы. Пассажирские корабли были длинными и вытянутыми. Их опоясывало Центрифужное кольцо, напоминавшее космическую станцию. Кто-то сравнил это кольцо с игрушкой для взрослых. И в связи с этим я сделала два вывода. Первый. Оказалось, что во мне куда больше от ханжи, чем я думала. Второй. Я поняла, как такая штука должна выглядеть и каким образом она, вероятнее всего, функционирует. Нужно будет спросить у Натаниэля. Хотя я не была уверена, хочу ли я знать, знает ли он что это такое как бы то ни было если не думать о таких штуковинах то корабли представляли собой невинное зрелище дивной красоты знаешь бывают моменты когда я немного вам всем завидую что хелен пожала плечами всю дорогу туда и обратно я буду заниматься вычислениями ну а как ты думаешь почему я завидую я закатила глаза я ведь По сути всего лишь вожу автобус. По Луне. Это да. И мне это очень нравится. Вот только это не требует от меня ничего особенного. Я думаю уйти с должности пилота и может вернуться в вычислительный отдел. Тем более я могла бы попасть на марсианскую миссию, если бы хотела. Но мы с Натаниелем уже давно думаем о детях. Хелен — настоящая королева презрительного фырканья. И вернуться к полетам на Ассесне? Или, например, тренировать новеньких космонавтов? Мне просто скучно. Хочется уделять больше времени браку. Хелена дарила меня фирменным хмыканьем. Она и впрямь мастер издавать все эти звуки, выражающие недоверие. Мне удалось спастись от полной мощи ее насмешки, потому что ракету в этот момент тряхнуло от тормозного импульса. «Капитан!» начал сход с орбиты. Позади нас раздался чей-то жалобный стон. Хелена вернулась через плечо и наклонилась ко мне поближе. То ли еще будет, когда мы войдем в атмосферу. Наверное, кто-то впервые возвращается на Землю. Я не стала оглядываться. Бабушка всегда говорила, что если кто-то находится в неловком положении, пялиться на этого человека будет верхом жестокости. К тому же я понимала, что чувствует этот несчастный. Даже предварительная подготовка не могла сравниться с тем, что ты испытываешь на самом деле, а до приземления нас ждут моменты и похуже. Первые полчаса полета мы с Хелен проболтали, обсуждая последние новости космической жизни. А потом из пакета попкорна одного из пассажиров медленно выпало зернышко. Этот первый признак гравитации был для нас свидетельством того, что мы достаточно приблизились к земле и теперь спуск замедляла атмосфера снаружи мы начали медленно нагреваться до тысяча градусов по цельсию воздух за иллюминаторами засветился оранжевым цветом мимо нас проносились плазменные струи раскаленной атмосферы забавно как тихо вдруг становится в этот момент спуска тмосфера пока недостаточно чтобы чувствовать вибрации и ракета превращается в огромный планер, так что шума двигателей не слышно. Но еще тише ведут себя космонавты на борту, безмолвно наблюдая за входом корабля в плотные слои атмосферы. Это зрелище никогда не надоедает. Капитан накренил корабль, начав ряд длинных виражей, чтобы немного сбросить скорость. Нами овладела сила притяжения, вжав меня в кресло. Гравитация была всего лишь двойной, но после долгих месяцев жизни на Луне, где ты испытываешь одну, шестнадцатую от привычной гравитации, ощущения были такими, словно ты безнадежно вязнешь в болоте. Сила гравитации нарастала, и меня прижала к боковой части кресла. Я ждала, когда капитан выведет нас из петли, но вращение продолжалось. Что-то пошло не так. а я, застряв в пассажирском отсеке, ни черта не могла с этим сделать.